Глава 26. Возвращение Воздух поместив Рост Хартов после отъезда Сибилы был густым и тяжелым, словно после бури. Несмотря на слова о готовности сражаться вместе, в доме поселилось напряженное ожидание. Сибила была не из тех, кто отступает, и ее угроза витала в каждом уголке, как запах ее навязчивых духов. На следующее утро граф Талариан вызвал меня к себе в кабинет. Его лицо было серьезным, но в глазах уже не было прежней бездонной пропасти. Возможно, все из-за того, что его перстень больше не сжимал его палец своей силой и черной магией. «Сибила не успокоится», — начал он без предисловий. «Ее появление здесь — лишь разведка. Она будет действовать тоньше, и я не могу рисковать, пока не укреплю свои позиции. Ей не составит труда навредить тем, кто... кто мне дорог». Он говорил о нас, о детях. Сердце юкнуло от боли, и мурашки прошли с табуном по коже. Но все же я понимала, что он прав. «Что ты предлагаешь?» Спросила я, уже догадываясь, что он сейчас мне скажет. «Тебе и Флоре нужно уехать. Ненадолго. Пока я не разберусь с этим». Он подошел к окну. «Поезжайте в вашу деревню, бабушки. Это самое безопасное место. Сибила не станет искать тебя там». Мысль о разлуке с любимым графом сжала сердце ледяными тисками, но протестовать не было смысла. Он был прав. Я кивнула, с трудом сглотнув ком в горле. «Хорошо». Отъезд был стремительным и тихим, почти тайным. Талариан проводил нас до повозки. Его прощальный взгляд был красноречивее любых слов. В нем была и боль и разлуки, и суровая решимость, и обещание. Он молча взял мою руку, и на мгновение задержал ее в своей. Его пальцы уже не были такими холодными, как и сердце. Я наклонилась к нему и прикоснулась губами к его руке. «Я буду скучать по вам», — прошептала, и, не дождавшись ответа, села в повозку. Опустила глаза, чтобы Долариан не видел моих слез. «Не нужно. Не сейчас». Дорога в деревню показалась вечностью. Флора, сначала опечальная расставанием с Эльвиной, понемногу оживала, с любопытством глядя на знакомые пейзажи. Для нее это было возвращение домой, к любимой бабушке. Мы задержались в столице, планировали провести там всего один день, но остались на неделю. Наверняка бабушка сильно переживала, но знала, что с нами все будет хорошо. Ведьмы всегда выходят сухими из воды, поэтому она и не поехала с нами. Бабушка встретила нас на пороге нашего старого, но такого крепкого и уютного дома, будто чувствовала наше приближение. Ее мудрые глаза сразу увидели тревогу у моих. «Входите, входите, мои пташки!» Обняла она нас, и от запаха сушеных трав и печеных яблок на глазах навернулись предательские слезы. Здесь, в этом тепле, вся ледяная роскошь поместья Фросхартов казалась сном. Несколько дней пролетели в странной раздвоенности. Тело было здесь, в привычных хлопотах, в домашних делах, помощь бабушке, прогулки с флорой по знакомым тропинкам. А сердце осталось там, в ледяных покоях, полных боли, которую я только начала отогревать. Я постоянно ловила себя на мысли, что жду стука копыт или звука почтового рожка. Как-то раз я пошла в лес, чтобы поохотиться. Хоть еды было достаточно, но тело жаждало оборота. Я сильно скучала по своей второй сущности, пятнистой дикой кошке. Я решила, что сегодня подходящий день, чтобы пробежаться по свежему снегу и почистить белоснежную шкурку. Воздух был напоен ароматом хвои и влажной земли. Я погрузилась в воспоминания о Талариане, о том, как в его глазах наконец-то появилась жизнь и не заметила, как забрела глубже обычного. Возвращаясь к опушке, я увидела фигуру, стоявшую у калитки бабушкиного дома. Высокую, стройную женщину в простом, но изящном дорожном платье. Сердце на мгновение замерло. Сибила? Но нет. Силуэт был другим, более хрупким. Я ускорила шаг и быстро обернулась человека. Женщина обернулась на мой шорох. И время остановилось. Передо мной стояло мое собственное отражение, каким оно могло бы стать лет через двадцать. Те же глаза, тот же разрез губ, только ее взгляд был измученным и полным такой неуверенной надежды, что стало больно дышать. «Раэлла?» Ее голос дрогнул, прозвучав как эхо моего собственного. Я не могла пошевелиться, не могла вымолвить ни слова. Мир сузился до этого лица, до этих глаз, которых я читала свою собственную историю. Из дома вышла бабушка. Ее лицо было строгим и печальным. «Уходи, Мелиса, сказала она тихо. «Видно, судьбе было угодно, чтобы ты наконец-то вернулась». Мы сидели за грубым деревянным столом. Бабушка молча варила чай. Флора с любопытством разглядывала незнакомку, сидя у нее на коленях и, кажется, понимала, что это ее мама. А я просто смотрела на женщину, которая нас бросила. «Я не оправдываюсь», — начала она, не поднимая на меня глаз. Ее пальцы нервно перебирали край скатерти. Я была глупа, влюблена и испугана. «Твой отец...» Он обещал звезды, а принес только стыд. Когда он ушел, я не смогла вынести взглядов соседей, жалости матери. Мне казалось, что я задохнусь в этих стенах. Я думала, что убегу и найду новую жизнь, а потом вернусь за вами, сильной и успешной, но... Жизнь оказалась сложнее. Она говорила. А я слушала, и каждая ее фраза отзывалась во мне эхом той боли, что я видела в Толариане. Даже же рана покинутости, тот же страх, что тебя недостаточно, чтобы остаться. «Почему сейчас?» — спросила я, и мой голос прозвучал чужим. «Почему ты вернулась именно сейчас?» милиса посмотрела на меня, и по ее щекам покатились слезы. «Потому что я, наконец, перестала бежать» потому что я слышала слухи. Слухи о ведьме из леса, которая не боится ледяного герцога. И в описании этой девушки я узнала себя. Узнала свою дочь Раэллу, И поняла, что если у тебя хватило смелости сразиться с чудовищем и сказок, то у меня должно хватить смелости посмотреть в глаза своему прошлому. В ее словах не было просьбы о прощении. Была лишь горькая правда и отголоски того самого огня, что горело во мне. Бабушка поставила на стол чайник. «Боль? Странный проводник, дитя мое!» Сказала она, глядя на меня. «Она привела к тебе герцога, чтобы ты научилась его лечить, и она же привела твою мать обратно, чтобы ты научилась прощать». Я посмотрела на свою мать, на ее испуганные, полные надежды глаза, и поняла, что за стенами, которые строим мы сами, и за стенами, что возводят вокруг нас другие, всегда бьется одно и то же сердце. Со своими страхами, болью и жаждой любви. Лед в моем собственном сердце, сковавший его с детства, дал еще одну трещину. «Расскажи мне все», — тихо сказала я. «Все, что было, и тогда... Тогда мы подумаем, что делать дальше».